Начнем с математики. К моменту принятия христианства русские были уже знакомы с использованием десятичной системы исчисления в пределах единица 10 тысяч: дробями двоичной системы, а также некоторыми другими простейшими дробями, вроде одна, 3, одна пятая, 1 седьм, и их подразделениями по двоичной системе. Бабурин. «Состояние математических знаний в России до XVI века. Журнал Министерства народного просвещения. 1884 год. Номер 232. Страница 183 и 209». Вероятно, до изобретения славянского алфавита для нумерации использовали греческие буквы и знаки. Потом их заменили славянскими буквами. К XII веку исчисление распространилось до 10 миллионов. Церковь была заинтересована в развитии математических исследований для пасхальных вычислений, которые необходимо было делать заранее хронологические вычисления зависели от определенного знания математики. В своей работе о хронологических и пасхальных вычислениях наука знания о числах всех годов 1134 год Новгородский монах Кирик использовал пятеречные дроби и довел подразделение до единицы седьмого разряда, то есть до дроби 1, 78 125. По мнению Бабунина, сочинение Кирика является ранним свидетельством типично русского направления в математическом исследовании, которое он называет арифметическо-алгебраическим. Энциклопедический словарь. Страница 724 55. Тома. Знание математики и особенно начал геометрии было важно для архитекторов, но нам известно ни одной русской работы этого периода по этому вопросу. Хотя до нас не дошло ни одного русского исследования по астрономии, астрономические данные в русских летописях весьма точны. Святский. Астрономические явления в русских летописях с научно-критической точки зрения. 1915 год. Страница 197-288. Информация по зоологии, которую можно было извлечь из физиолога, была абсолютно ненаучной. Однако в Киевской Руси было широко распространено практическое знание о животном мире, поскольку охота тогда являлась средством к существованию для значительной части русского народа. То, что русские хорошо знали повадки животных и птиц, показывают точные замечания о животных в поучении Владимира Мономаха, а также в слове о полку Игореве. Ботаника, скорее всего, ограничивалась изучением лечебных трав, которые использовали как профессиональные врачи, так и знахари из народа. Это приводит нас к вопросу о древнерусской медицине. Уровень медицины в Киевской Руси, по всей вероятности, был выше уровня знаний по естественным наукам. Во-первых, из летописей мы знаем, что на Руси практиковали сирийские и армянские врачи. Соловьёв том 3 Москва 1854 год, страницы 43-44. Сирия входила в сферу арабской науки. Армянская медицина тоже была высоко развита. Во-вторых, можно предположить, что каждый хороший врач, русский и иностранный, распространял медицинские знания, обучая своих ассистентов. Из русской правды мы знаем, что в случае нанесения увечий в драке обидчик должен был не только выплатить компенсацию пострадавшему, но и оплатить услуги врача. Очевидно, практика обращения за помощью к врачу была широко распространена.